Но ее никто не слушал. Тема отнял у Зая шарик, крепко привязал к нему один конец веревки, а другой к хвосту самолета. «Иди сюда! Я сейчас тебя привяжу!» Но «Нет, нет, я так не полечу! Хоть вы меня тут режьте!» «Ну, Беша! Вспомни драконе! Мы должны спасти принцессу! Медлить нельзя!» «Нет, Беш, пожалуйста!» Это совсем не страшно, а наоборот, даже приятно летишь себе по воздуху ну, вот сам бы и летел а. Проворчала овца и обреченно направилась к самолету Тема быстро обмотал овцу веревкой Потом несколько раз проверил крепко ли завязаны узлы Он отпустил бешу и поднялась вверх, насколько позволяла длина веревки Потеряв под копытами почву, Беша задерглась, ее стала мотать в воздухе из стороны в сторону. Зай, недоумевая, смотрел на то, какое применение нашлось его шарику. Готово. Все по местам. Хвост первым залез на пассажирское сиденье Кое-как втащили в кабину Вермонта. Последним в самолет забрался Тема. Места осталось совсем немного. Эй, ты, длинный, теперь твоя очередь. <говорит> а, а, а, а, я? Лезь в самолет, быстрее, быстрее, залезай. Ну, давай же, скорее. <говорит> Все это так напугало высокого зайца, что он растерялся и стал пятиться назад. «Тёма! Держи его! Он сейчас убежит! Ищи его потом!» «Говорил же, нужно его оставить, но посмотрите под сиденьем, там, кажется, лежала старая морковка» Тёма порылся в ящике с инструментами, нашёл в нём пыльную морковку, потёр о штаны и помахал ею над головой «Эй, иди сюда!» Тогда я дам тебе морковку Нет уж, я, я боюсь летать Быстрее, быстрее сажайте его, я здесь долго не выдержу Зай, мы никуда не летим, мы просто сидим в самолете Да? А Беша он летает, а Беша не нравится, да? Беша помахала копытом, показывая, что наверху ей действительно нравится Однако вид у нее при этом был такой, будто парить над землей самое чудовищное занятие. А, «Ну, раз вы не полетите, тогда ладно!» Зай успокоился, подошел к Теме и забрал у него морковь. А потом втиснулся в самолет, отчего тот накренился набок. Кроме морковки, Тёма нашёл под сиденьем ещё и длинный синий шарф. А завяжем ему глаза. А? Хорошая идея. Недолго думая, мальчик накинул высокому зайцу на глаза шарф и завязал сзади симпатичным бантом. Сиди спокойно, пока прогреваем мотор. А когда соберёмся лететь, мы тебя выпустим. Угу, хорошо. Всё в порядке. «Можем... Э, начинать!» Тёма похлопал самолёт по боку. Самолёт зарычал и затрясся. Хвост обернулся и посмотрел на Бешу. «Ну, как ты там?» угу. Беша состроила несчастную морду, но копытами показала, что всё в порядке. Самолёт тем временем разогнался... И под жалобные крики беши, которые иногда перекрывали даже рычащий мотор, оторвался от земли. Солнце уже совсем низко опустилось к горизонту. Горы казались фиолетовыми на фоне темнеющего неба. Самолет набрал высоту и направился на на северо-восток Глава 8. Замок дракона Самолет приземлился в долине, когда на небе уже появился яркий месяц и засверкали звезды. На одном из холмов, окружающих долину, возвышался замок, похожий на одинокую черную скалу. Ни в одном окне не горел свет». вост и Тёма выкарабкались из самолёта и помогли выбраться в Вермонту. Затем опустили на землю Бешу. Овца неуверенно прошла из стороны в сторону, разминая ноги и затёкшие долгого весения в воздухе. «Ой, ой я, больше, я больше никогда не полечу на самолёте!» «Не зарекайся! Нам ещё назад возвращаться!» «Ой, нет, уж лучше пусть меня дракон сожрёт!» А «Чем снова лететь так?» за этим временем развязал бан шарфа и удивленно огляделся по сторонам. «Ух ты! Никуда не летели, а все вокруг так изменилось!» «Это потому, что наступила ночь!» Беша соврала. Высокий заяц ей поверил и, ничуть не испугавшись, выскочил из самолета. Ох, «Вот это безрыбная долина!» А там, вон там, <смех> замок дракона. А, это и есть замок дракона? Какой-то он старый, угу. и стена вокруг него разрушена, угу. и света нет. А может, он пустой? <смех> Именно здесь драконы живят. Я точно знаю. <смех> смотрите!